За ее словами скрывалась безжалостная правда, о которой Дейл постоянно забывал. Конечно, не без оснований, а Кеннет, наоборот, никогда не упускал из виду. Это и сейчас Латина радовалась жизни в счастье и сытости, но однажды она чуть не умерла от голода. После кончины отца девочка бесцельно блуждала по лесу, к югу откроется, она страшно отощела, обессилила. если бы Дейл немного припозднился с тем заданием на истребление магических существ, то, скорее всего, не нашел Балатину живой. Так считали все в танцующем оцелоте. Возможно, Дейл помнил бы об этом лучше, если Балатина восстанавливалась дольше. Но демоны славились стойкостью и живучестью. В тепле и уюте, под неустанной опекой мастера кулинарии Кеннета, девочка быстро пошла на поправку. Вот откуда росли корни ее активного увлечения едой. Культурный шок после кухни Василио лишь послужил дополнительным толчком. Так что не стоило удивляться ее прагматичному суровому заявлению. Есть можно даже необычные растения. Главное, чтобы они не были ядовитыми. Пожалуй, даже слишком суровому. Прости, что? Есть разные травы. После одних тошнит, после других сводит живот. Но это не страшно. Если в них нет яда, то сгодятся. То есть наличие яда — это единственное условие? Не сдержавшись, воскликнул Дейл. Он не знал, но благодаря врожденной способности чувствовать опасность, Латина безошибочно определяла, что съедобное, а что нет. Это не раз помогало им как в странствиях с рагом, так и едной в лесу. Впрочем, это не помешало парню понять, через что девочке пришлось пройти ради выживания. «Привередничать нельзя. Еда — это жизнь», — продолжила Латина, по-прежнему глядя вдаль. Э, ну... Приходится терпеть горькое и кислое». «Э, как его? Да, извини». Дейл открыл новую сторону своей дочери, и она совершенно потрясла его. В свои девять лет Латина уже достигла некоего рода просветления. Тем временем Кеннет, похоже, утолил жажду знаний и закончил по Татьяна. В разговоре он обмолвился, что однажды заметил, как сильно изменились вкус и качество мяса, и расспросил обо всем мясника, к которому всегда ходил, И выяснил, что тот закупается на одной и той же ферме в Циге. Вот так у Кенета и появилась мысль приехать и увидеть все своими глазами. Я понял, что свиньям стали давать другой корм, и решил узнать, что изменилось, пояснил он Латине. Ого, а ты не замечала? Надо будет в следующий раз приготовить из старого и из нового. Тогда и сравнишь. Хорошо! воодушевленно согласилась Латина, она многое переняла от наставника. Ян говорит, что еще работает над новым составом. Не удивлюсь, если он разбогатеет на этом. Вкусное мясо это здорово! Дейл неуютно поежился. Слишком странной была невинная улыбка латина на фоне ее недавнего заявления. После Ян показал им птичник. По большому загону важно расхаживали петухи и курицы, они выглядели до того наглыми и задиристыми, что даже закаленный в боях Дейл держался на стороже. Впрочем, Латина ничего не боялась. И с весельем осматривалась вокруг. Ян ловко поймал птенчика нескольких дней от роду и дал латине подержать. А! -а, -а -э! Девочка так и застыла, чтобы ненароком не потревожить маленький теплый комочек жизни в ладошках. Латина понравилась Яну, она не шалила, не безобразничала, разговаривала очень вежливо и, что самое главное, любила и хотела учиться. Поэтому фермер доверил ей ответственное задание: обычно гостей работы не нагружали. Это считалось признаком дурного тона. Однако Латина проявляла такой интерес к домашнему скоту, что я не удержался, и желая порадовать ее спросил, не хочет ли она помочь с кормежкой куриц. К его удивлению, девочка точно согласилась, причем с неподдельной радостью от возможности вблизи понаблюдать за птицами. Все-таки она была неискренним трудоголиком. Латина с первого раза запомнила, где стоит инвентарь, где хранятся разные виды корма, как и куда их насыпать. Более того, она принялась за дело с такими размеренностью и спокойствием, как будто занималась этим каждый день. Скорее всего, тут и крылась причина грядущего происшествия. Очень скоро взрослые перестали следить за ней и заговорили о своем. «Дэл! А, что? Помнишь, ты тут недавно...» Латина не собиралась ставить всех на уши. Просто так совпало, что она вышла из птичника ровно в то небольшое окошко, когда за ней никто не присматривал. В ее маленьких ручках помещалось немного корма, поэтому девочке приходилось постоянно курсировать до хранилища и обратно. Разумеется, сперва она говорила Дейлу, куда и зачем идет, но потом перестала, чтобы не отвлекать его по пустякам. Вдруг Латина заметила, как шевельнулась трава и склонила голову на бок. «Неужели цыплёнок?» Конечно, девочка следила, чтобы вместе с ней через калитку никто не пробежал, но допускала, что могла проглядеть крошечного птенчика. Разумно, не по годам, она решила исключить возможные риски. Медленно подошла к зарослям травы, раздвинула стебли и облегченно выдохнула: "Нет, не он". Шуршал зверек, намного крупнее цыпленка. "Зайка", восторженно прошептала Латина. Перед ней был самый настоящий герой множества детских сказок всех времен и народов. Латина обожала читать, до сих пор она видела зайцев только на картинках. Где-то они скакали по лесам, где-то ходили на задних лапах. Жили в городах и одевались как люди, но все имели общую черту, невероятную милоту и пушистость. И вот она встретила зайца в жизни. «Зая!» — Зверек поскакал прочь от птичника, но это только подстегнуло латину. «Совсем как в книжке!» — девочка поспешила следом, не думая о том, что надо бы предупредить Дейла или Кеннета. все ее мысли занимал заяц. «Бурый, наверное, шерстку меняет». Я в книжке видела, что когда зайцы растят деток, то строят домик. Может, он как раз приведет меня к домику, и я увижу маленьких зайчат? Если уж поросята были милыми, то пушистенькие зайчата, наверное, побьют все рекорды. Латина была умной, но маленькой. Когда ее что-то захватывало, она все отдавалась этому забыв об остальном. И любопытство сыграло с ней злую шутку. Первым, неладное, заподозрил Дейл. До этого он видел, как Латина ходит за кормом, и не мешал ей трудиться, но дочка все не показывалась и не показывалась, и тогда он забил тревогу. Вряд ли она бросила все и убежала играть, это не в ее характере. Разве что... Помню, мне несколько раз бывало, что мы идем, и вдруг она останавливается прямо посреди улицы. Я оборачиваюсь, смотрю, а там кошка. Хотя тут и никаких кошек не замечал, но все равно что-то не так. В общих чертах Дейл догадался правильно, Только вместо кошки стоило подставить зайца. Это в очередной раз доказывало, что он не просто обожал Латину, а по-настоящему заботился о ней. Некоторые поспорили бы, но парень имел полное право называть себя опекуном. Кеннет, Латина куда-то подевалась. А, кстати, да. Сколько её уже нет. В 2,8 раза дольше, чем обычно. Думаю, что-то произошло. Никто не ожидал, что Дейл рассчитает время с такой ужасающей точностью. Пойду поищу я. Парень вышел из птичника, пробежался по округе, заглянул в хранилище. «Нигде нет». Хмуро пробормотал он, возвращаясь обратно. Он был на чужой ферме, а значит, должен был спросить разрешение землевладельца, прежде чем начинать полноценные поиски. Я натнесся к делу со всей серьезностью. Он тоже понимал, что Латина не стала бы убегать без спроса, поэтому всецело поддержал Дейла и дал добро. Правда, это он не видел, как парень изо дня в день хвастается дочкой, И как это надоело за всегда танцующего Целота. Латина! – закричал Дейл и, не получив ответ, позвал снова. С каждой секундой тревога внутри него нарастала. Латина была очень хорошенькой, какой-нибудь негодей вполне мог положить на нее глаз. В похитить девочку было сложно. Все знали, что известный авантюрист Дейл Рэки без ума от приемной дочери. Кроме того, ее любили из-за всегда таверны, а у них были глаза и уши по всему городу. Никто не хотел навлечь на себя их гнев. В общем, дома ее охраняли по первому разряду. Однако в ЦИГе у Латины не было знакомых. Настраиваясь на худший вариант, Дейл принялся прочесывать ферму по второму кругу.